14. -е. Утро вторника. Пресс-конференция началась в 11 часов в битком набитом зале. Не всякий день пресса получает на растерзание убийцу, страдающего диссоциативным расстройством психики. Да ещё, если его жертвой становятся служащие гражданской гвардии. Уже ближе к вечеру, когда многие темы были исчерпаны, информационные каналы пригласили на свои телеплатформы всех психиатров Мадрида, которых время от времени приглашали для консультаций в суды. Их мнения, высказанные с добродушной снисходительностью специалистов по отношению к профанам, заметно противоречили друг другу. Однако всем известно, что психиатрия это вам не физика, и она вполне допускает некоторые расхождения во мнениях и точках зрения. В то утро с одной стороны присутствовали около 30 журналистов, регулярно посещавших полицейские комиссариаты и суды вместе с непривычным количеством портативных видеокамер Panasonic DG-HPX500 и DG-HPG20 стандартной аппаратурой для испанского телевидения. С другой стороны, длинного стола перед микрофонами сидели пенья и руководительница центрального оперативного подразделения полковник Пилар Марина Маркос. Высокая, угловатая женщина, начисто лишённая и чувства юмора, и обаяния. Зато она была крепким организатором, фанатично преданным делу гражданской гвардии. Лусия держалась в стороне, её не просили выступать на публике. Не то чтобы она боялась. Но ей не свойственно было делать вид, что расследование идёт, когда оно завязло. И она не привыкла называть успехами неудачи, как это делали деятели средств массовой информации. Она могла высказаться слишком ясно и искренне, слишком прямо и слишком агрессивно. Как с той зеленоглазой блондинкой с журналисткой, которая сразу же поинтересовалась, как же это подозреваемый смог уйти от постоянного наблюдения и покончить с собой? Причина проста. Он выпил крысиный яд ещё до того, как его задержали. И в результате захлебнулся собственной кровью. Ответила Лусия, отчего смазливая мордашка журналистки обрела оттенок скисшего молока. Впрочем, такие вещи, наверное, не следует говорить на пресс-конференции. Ну, хотя бы не в такой форме. Её поразило другое необычное внимание журналистов. Они явно почуяли запах крови. Уловили нестандартную историю, которая заставит читателей и слушателей затаить дыхание на целые недели, а может и месяцы. Известны ли точные причины смерти сержанта Марей? спросил другой журналист. Вскрытие показало, что его сначала оглушили. На голове остались следы того, что судебные медики называют предварительной анастезией Бруар-Деля. Углубления в затылочной кости и в задней части теменной, что говорит о сильном ударе. Видимо, с целью либо оглушить жертву, либо убить её. Удар спровоцировал черепно-мозговую травму с последующим кровоизлиянием. Это подтверждает нашу гипотезу, что сержант Морейра был атакован неожиданно в расплох. И точно так же он получил колющий удар в область сердца и был распят. Раздался чей-то голос. С точки зрения техники это нельзя назвать распятием, уточнила полковник Пилар Марина Маркос. Но он действительно был приклеен к кресту. «Получается, что один из ваших сержантов убит и распят, а главный подозреваемый через несколько часов покончил с собой в камере, так?» Подала голос блондинка воображала. Ответа не последовало. «Говорят, что сегодня рано утром гражданская гвардия произвела операцию в Вильяверде», крикнул хроникер из Эльпоэйс. «Имеет ли операция какое-то отношение к гибели сержанта Морейра?» «Именно это мы и пытаемся установить», — ответил Пенье. То есть вы хотите сказать, что в вашей тюремной камере покончил с собой невинный человек? Опять та же девчонка. Она ещё новичок, но уже прекрасно понимает, что лучший способ заставить о себе заговорить — это распространить как можно больше слухов. И Лусия увидела её, какая она есть, беспрекрас. Молодую, амбициозную и циничную. Самодостаточную и эгоцентричную. Сначала карьера, а вся этика потом — Сначала имидж и самомнение, а уж потом компетентность. Лусея уже видела набранный крупным шрифтом заголовок. Невинный кончает жизнь самоубийством под давлением ЦОП. Да ничего подобного, ответил Пенье, задетый за живое. Его нашли возле тела, на нём была кровь жертвы, и он признался в преступлении. Но у вас нет точных доказательств, раздался ещё чей-то голос. Как можно всерьёз принимать признание человека, страдающего диссоциативным расстройством психики? Снова вступила молодая журналистка. А его показывали психиатру. Это вообще принято в ЦОП? На что вы намекаете? возмутился полковник Маркос, буквально испипелив нахалку взглядом. Лусеев встала с места. Ну хватит уже наслушалась. Она вышла, заглянула в туалет и плеснула себе в лицо холодной водой. Опираясь руками на борте Краковина, подумала о Серхио. Несколько недель назад он говорил ей, что хочет уйти из отдела, пока эта работа окончательно не исказила его представления о мире. У каждого сыщика есть свой предел. Он сталкивался с мужьями, насмерть забившими своих жён, расследовал дело о том, как жена долго и тщательно вместе с любовником замысляла и разрабатывала якобы случайную гибель мужа. Он задерживал торговцев, торговавших чем угодно, лишь бы была выручка. Он имел дело с начинающими террористами, у которых основной идеей было перебить как можно больше народу, ибо они верили, что так желает их бог. Ему приходилось общаться с сутенёрами, за деньги и наркотики поставлявшими подростков на потребить тех, кого общество считало личностями мерзкими и опустившимися. Теперь пришла пора покончить со всем этим. Он не хотел, чтобы его дети росли, имея перед глазами такие образы, и собирался найти какую-нибудь безопасную работу в провинции, где мог бы спокойно дождаться пенсии, изображая из себя старого волокиту. Но времени на это ему отпущено не было.